придав себе вид только что проснувшегося человека. Ланселл расхаживал взад-вперед перед догоревшим очагом в красном бархатном камзоле, чьи прорези открывали черную шелковую подкладку, с мечом в золоченых ножнах и украшенным драгоценностями кинжалом на поясе. — Здравствуй, кузен, — сказал Тирион. — Ты не часто балуешь меня визитами, — Чему я обязан столь неожиданным удовольствием? Ее величество королева Регенша приказывает тебе освободить великого мистера Пицеля. Сир Лансель показал Тириону красную ленту с оттиснутой на золотом воске львиной печатью сарсы. Вот ее приказ. Вижу. Отмахнулся Тирион. Надеюсь, сестра не переоценила свои силы.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 «Вместо этого она посылает тебя. Что я должен из этого заключить?» «Заключай, что хочешь, только освободи его. Великий мистер – испытанный друг королевы регенши и находится под ее личным покровительством». На губах юноши мелькнула тень усмешки. «Он наслаждается своей ролью. Берет уроки у Серсеи. Ее величество решительно не согласна с твоим самоуправством и напоминает тебе, что регент джоффри – она».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 «Все. Ты будешь рассказывать мне об этом. Правда?» «Да, милорд», — ответил Лансель, не колеблясь. Тириону это понравилось. «Клянусь, я сделаю все, что вы прикажете. Встань!» Тирион наполнил второй кубок и дал кузену. «Выпей за наше понимание. Пей. В замке, насколько я знаю, вепри не водятся». Лансель взял кубок и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 и Серсея с ним проделываем. Счастье, что у дяди Кивана есть еще два сына. Этот едва ли протянет до конца. Серсея убьет его на месте, если узнает, что он ее предал. И если даже по милости богов она этого не узнает, Ланселл все равно не переживет того дня, когда Джейма вернется в Королевскую Гавань. Вопрос только в том, зарубит его Джейма в припадке ревности,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 сунув в рот палец. — Бедная Данси, — сказала темнокожая девушка, поднимаясь с Тирионом по лестнице. У нее осталось две недели, чтобы залучить к себе милорда, иначе она проиграет свой черный жемчуг Марии. Тирион видел эту Марию пару раз. — Бледная, сдержанная, деликатная.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 Он остановился, чтобы послушать. Мотив был не тот, а слов за дальностью он не разбирал. Нет, это другая песня, оно и понятно. Его милая Тиша лгала ему с начала и до конца. Она была обыкновенная шлюха, нанятая его братом Джейма, чтобы сделать Тириона мужчиной. — Теперь я освободился от нее, — думал он.